Глава 24. Герман Лежнев, оптимист. Давненько Герман так сильно не удивлялся. Космос полон чудес, и к ним волей-неволей начинаешь привыкать. Это поначалу восторженное недоумение вызывало каждая мелочь. А в последнее время как-то незаметно недоумение стало исчезать. Восторг по-прежнему никуда не делся, а вот удивления уже не было. Технофанатики ему эту составляющую эмоций вернули, за что Герман был даже благодарен. Офигеть. Я такое даже в фантастике не видел. Делился он впечатлениями с Тианой и Кусто, когда они вышли из слияния. Вот это настоящее Кольцо Всевластия, и не поспоришь, не то что какая-то золотая хреновина. — Я, как увидел, думал, со зрением что-то. Блестит, конечно, колечко. Протяни руку и возьмешь. Это в четырех часах световых. Интересно, зачем они это кольцо сделали? Тиана, Кусто, не знаете? — Герман, нас там вызывают, кажется, — напомнила разведчица. — Если честно, не знаю, и я тоже поражена. Кто бы мог подумать, что технофанатики способны на такое? — А кинары не могут, — уточнил Лежнев. Без всякой подколки просто любопытно стало. «Наверное, могли бы», — не слишком уверенно ответила девушка. «Только я не очень понимаю, что могло Кенаров заставить такую конструкцию вырастить. И это обиднее всего. Технофанатики же, наверное, не просто так это все построили, чтобы было чем хвастаться. Какую-то функцию она выполняет. А я даже не понимаю, какая от этого может быть польза. И Герман, мы опять отвлеклись». Вон, огонек вызова горит непрерывно. Герман поспешно ткнул в иконку, активируя связь. «У вас какие-то сложности?» — раздался немного встревоженный голос адмирала. «Если честно, мы просто малость офигели от этой штуки у вас на орбите звезды», — честно признался Герман. «Я-то ладно с дикой планеты, но тут даже и Тиана в шоке!» И Лорен до сих пор на связь не выходит, тоже кажется пришибленный. Что удивительного, это газовый гигант состоит из очень ценных газов. Прошу прощения, я не знаю точный состав его атмосферы. После того, как эту систему нашли и проанализировали движение планеты, выяснилось, что меньше чем через тысячу лет она распадется. Поскольку планета очень ценна, Было принято решение стабилизировать ее. Заодно устроили всевозможные производства на орбите вокруг звезды. Со временем столицу перенесли в эту систему. Мы гордимся этим проектом, однако я не совсем понимаю вашего удивления. Мне кажется, технический уровень биолюбов вполне позволяет построить нечто подобное вашими средствами. Наверное, позволяет, но я не уверена, что без резкой необходимости мы бы стали это строить. «Все еще огорошено», — ответила Тиана. «Она у нас была, эта необходимость. Были проведены расчеты, согласно которым такое строение в перспективе оказалось менее затратным. Искать те же ресурсы в дальнем космосе получилось бы дороже, тем более они достаточно редкие и в других местах находятся в следовых количествах». Основная функция этого кольца – поддерживать планету в стабильном состоянии, а также собирать ресурсы, одновременно поддерживая формирование новых материалов в недрах. В перспективе этот источник бесконечен, если, конечно, непрерывно подводить в центр планеты необходимые материалы. Вы видите перед собой просто завод. Да, большой, да, нам пришлось использовать готовую планету в качестве производственной линии. Но фактически это остается простым заводом, только очень большим. Впрочем, он давно уже не завод. Сейчас это столичная система. На кольце живет значительная часть населения кеннаров, или, как вы нас называете, технофанатиков. Несмотря на то, что адмирал утверждал, что не считает кольцо чем-то необычным, в голосе все равно слышалась гордость. И, черт побери, я его понимаю. Тут есть чем гордиться, — подумал Лижнев. Любоваться кольцом можно было бы еще долго, но сопровождающие, похоже, начали проявлять беспокойство. Так что Тиана сочла за лучшее все-таки отправиться за адмиралом. Тем более тот летел как раз туда, к кольцу. — Эх, прям не терпится посмотреть, как это выглядит вблизи, — признался парень. — Давно так любопытно не было. — Мне тоже, — ответила Тиана. — Я все равно некоторое отторжение чувствую. Мне не нравятся техногенные пейзажи, но это... Не признать, что это по-настоящему грандиозно, было бы лукавством. Адмирал вел их к самой планете. Герман с Тианой опять ушли в слияние, чтобы не пропустить ничего интересного, и не пожалели. Чем ближе, тем больше деталей открывалось. Кольцо, опоясывающее систему, вблизи было похоже на сложнейший часовой механизм. Что-то ритмично двигалось. Детали длиной сотни километров медленно меняли свое положение, отчего узор конструкции постоянно менялся. Механизм кольца казался живым, он пульсировал и двигался. Ликсы тем временем подошли к самой планете. Отсюда было заметно, что она либо не вращается вокруг оси, точнее, период обращения совпадает с оборотом вокруг звезды, либо вращается очень медленно. Прямо в центр планеты тянулись исполинские трубы на разных уровнях, связанные между собой переходами и конструкциями. Сама планета напоминала матово-зеленый кусочек стекла, в глубине которого то и дело вспыхивают яркие искорки самых разных цветов и оттенков. — В самом деле, как будто камень в кольце, — в который раз подумал Герман, — только не хотел бы я увидеть даму, которой это колечко пришлось бы впору. Ликсов подвели к причалам и даже не стали использовать специальные захваты, которыми фиксируются подходящие корабли. Тиана, да и Кусто были им за это благодарны, парень чувствовал. На самом деле, такое великодушие ничуть не облегчило бы положение ликсов в случае, если бы им пришлось драться. Но сам жест был характерным. К ним относятся настороженно, но все-таки не как к пленникам. Тиана несколько секунд набиралась решимости, чтобы выйти из Ликса. Герман не торопил, догадывался, что девушке трудно себя перебороть. Наконец они перешли в приемный шлюз, задвижка за спиной отсекла их от Ликса, и в зал с шипением начала нагнетаться атмосфера. Встречающие появились только после того, как давление нормализовалось. Лижнев ждал, что они будут мало похожи на живых людей, и ошибся. Мужчина и две женщины, затянутые в облегающие комбинезоны, судя по всему, так проявляется общая любовь кеннаров демонстрировать свои фигуры. Может быть, где-то под комбинезонами их тела состояли из металла и электроники, но лица оставались вполне человеческими, правда, бесстрастными и серьезными. «Приветствую вас, Тиана Дисонре, Герман Жнев, говорить начала девушка. Вполне, к слову, симпатичная на взгляд Германа. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами. Прическа, правда, подвела. Короткий ежик-волос с выбритыми висками. Все равно красиво. Но Герман был в этом вопросе консервативен. Хотя у тяны, когда мы только познакомились, тоже были короткие волосы, вспомнил парень. Да и у всех кенаров так. У них, похоже, так принято. Остальные двое встречающих одновременно изобразили приветливые улыбки. Именно изобразили. Выглядело так, будто они не слишком хорошо умеют улыбаться. И вот пришла такая необходимость. Вторая барышня была здорово похожа на первую. Не сестра-близнец. Но будто бы довольно близкие родственники, и прическа такая же. Ну и единственный представитель мужского пола тоже был блондин и тоже похож на своих спутниц. Блин, истинные арийцы какие-то, поежился Герман. Рядом с таким совершенством он чувствовал себя странно. Не то чтобы неловко. Комплексом неполноценности парень давно не страдал, просто как-то не по себе. Как будто в музее восковых фигур вдруг ожили экспонаты. «Мы тоже вас приветствуем», — после небольшой паузы ответила Тиана. Видимо, не сразу смогла оторваться от разглядывания встречающих. «Нам неизвестна процедура встречи принятия у вашей ветви, поэтому заранее приносим свои извинения, если какие-то действия покажутся вам оскорбительными». Несмотря на то, что мы враги, наш народ истинных кинаров, ценит любые инициативы диалога от противника и намеренно оскорбить вас не желает. — А может, это андроиды какие-нибудь? — задумался Герман. — Вроде у них запрещен искусственный интеллект, но правдоподобную куклу можно и без него сделать. Очень хотелось спросить мнение Тианы, а то и самих встречающих, но так наглеть парень пока не стал. Тяна тем временем отвечала. «Для нас эта процедура тоже нова, как и для вас, так что не нужно извинений». «Очень хорошо. Тогда позвольте пригласить вас в комнаты временного размещения. Вам нужно отдохнуть с дороги, а нашей стороне подготовиться к встрече и обсудить материалы, полученные от адмирала. Но прежде...» «Хотелось бы определить статус адмирала. Насколько мы понимаем, он попал к вам в плен. Скажите, сторона биологической ветви настаивает на таком его статусе?» «Не настаивает», — покачала головой Тиана. «Мы надеемся на мирный диалог. В такой ситуации было бы неправильно требовать сохранять этот статус для адмирала. Считайте это жестом доброй воли». «Осторожно», — ответила Тиана. «Жест доброй воли», — задумчиво повторила девушка. «Мы запомним это выражение и учтем вашу готовность к сотрудничеству. Прошу, следуйте за нами. Ваш спутник, который прибыл на другом живом корабле, к вам присоединится, или вы предпочтете оставить его на корабле на случай непредвиденных обстоятельств?» «О как!» — удивился Герман. Я смотрю, тут не приняты политесы и оговорки. Рубим правду матку. Лежневу такой подход даже понравился. Ну а что? Удобно, когда не нужно придумывать какие-то приличные объяснения поступкам, истинные причины которых и так всем очевидны. Тиана, кажется, растерялась, не ожидала такого, но быстро сориентировалась». — Мы обсуждали такую возможность, но решили, что его присутствие на ликсе никак нам не поможет в случае непредвиденных сложностей. Поэтому было бы лучше, если бы наш товарищ был рядом с нами. Если вы не против, я сейчас сообщу ему о том, что он может высаживаться. — Молодец, девочка! — Герман почувствовал гордость за подругу. — Раз Эдис открытым забралом, то и мы тоже. — Это разумно. Все так же бесстрастно кивнула встречающая. «В таком случае стоит подождать его появления прежде, чем мы отправимся в комнаты временного размещения». Лорина долго ждать не пришлось. Как только Тиана дала отмашку, пилот высадился. Судя по его слегка пришибленному виду, парень был в полном восторге от увиденного. Лежнев ждал, что вскоре рядом появится и адмирал, но видно его присутствие не предполагалось. Провожатые повели их к местному средству передвижения. Герман здорово порадовался, когда увидел, на чем им предстоит ехать. Нечто вроде прозрачной трубы, по которой движется лифт. Тоже с прозрачными стенками. Сколько времени длилась поездка, Лежнев потом сказать не смог. Самому Герману показалось, что всего мгновение. Настолько он был в восторге. Их несло куда-то с бешеной скоростью, а за прозрачными стенками шахты на фоне звезд и местного светила проносились исполинские конструкции. Полный восторг! Если не считать ощущений во время слияния с Кусто или говрюшей, я бы сказал, ничего более прекрасного и грандиозного быть не может. Смотреть на космос глазами Эликсов, конечно, круче. Но это тоже очень, очень здорово. Оформленные мысли появились только после того, как группа вышла из лифта. До того некогда было думать, нужно было любоваться. Впрочем, оказалось, это еще не все чудеса. Лежнев, когда слышал словосочетание «комнаты временного размещения», Представлял себе что-то вроде ведомственной гостиницы. Тесные комнатки с обшарпанными стенами, металлические койки, ржавая вода из крана. В принципе, реальность отличалась не слишком сильно. Комнаты действительно не поражали размерами и обстановкой. Нет, стены были вполне ровного, но ужасно скучного белого цвета. А вода в санузле и вовсе отсутствовала, видимо, из экономии. Умываться предлагалось так же, как это было организовано у Тианы, когда они только встретились. Ничего удивительного. Кеннары обеих ветвей явно не стремятся к излишнему сиборитству. Но все компенсировал вид, открывающийся из огромных во всю стену окон. Когда они только вошли, Герман не удержался и вздрогнул. «Ох, мать!» Мне на секунду показалось, что мы падаем. Дело в том, что окна выходили прямо на планету. Прямо на водоворот или, скорее, ураган. Такое же, как красное пятно на Юпитере. Высота оказалась совсем небольшой. Они находились не совсем в космосе, скорее, в верхних слоях атмосферы. По краям виднелись подернутые мутноватой дымкой звезды, но их можно было заметить только присмотревшись. Все поглощало темно-зеленая воронка урагана. Где-то далеко внизу, в центре воронки, что-то вспыхило. Какие-то искры. Должно быть, это мощные взрывы, если уж свет от них пробивается через сотни километров плотной, почти непрозрачной атмосферы. Смотрелось невероятно завораживающе и красиво. Планета не была девственной. Сейчас из окна можно было хорошо разглядеть, что она вся оплетена ажурным металлом. Множество уровней оплетки, часть из которых находится лишь немного ниже уровня, на котором находились гости, другие вовсе почти невозможно рассмотреть в глубине. — Да уж, — пробормотал Лежнев, — тут явно знают толк в прекрасном. Не знаю, можно ли к такому привыкнуть. Планета всегда разная. Сегодня вам повезло. Вид открывается прямо на глаз блуждающего урагана. Но мой вкус — это самый красивый период. Впрочем, остальные тоже очень хороши. К тому же, это только мое мнение. Каждый выбирает свои любимые виды. Сопровождающая решила поддержать восторги гостей. «Располагайтесь. Я предупрежу, когда ваше ожидание закончится». Провожатые, не прощаясь, вышли из комнаты, а гости принялись осматриваться. «Как вы думаете, надолго мы тут?» — спросил Лорен. «И какие у нас перспективы? Встретили, вроде бы, достаточно приветливо». «Я в некотором изумлении». Честно призналась Тиана. Не ожидала, что нас так примут. Как-то все это слишком буднично. Как будто такие визиты кинаров — обычное дело. Мне кажется, они просто не знают, что с нами делать, высказался Герман. И сейчас пытаются что-нибудь придумать. И расслабьтесь, ребята. Мы все равно сейчас никак не можем повлиять на ситуацию, так что давайте как-то без напряжения. Вон, посмотрите, какой вид умиротворяющий, так бы и любовался. Герман, я тебе в который раз поражаюсь. Темная бездна, с неясными всполохами в глубине, развершаяся прямо под тобой, кажется тебе умиротворяющей? Не скрою, это очень величественное зрелище и красивое, но у меня мурашки по коже, когда я смотрю в окно. Я чувствую себя беззащитной. Мне кажется, нас вот-вот затянет, и тогда мы все там утонем. Поддерживаю Тиану, тут же согласился Лорин. Посмотреть, очень интересно. Этот вид даже будоражит, но умиротворяющим я такое точно не назову. Эх, ничего-то вы не понимаете в колбасных обрезках, короли природы, улыбнулся Герман. Вы привыкли ее подчинять. А я дикий, неотесанный варвар с затерянной во вселенной планетки, точно знаю, что природу подчинить невозможно. Все наше копошение рано или поздно закончится. Так что это бездна и так всегда рядом. Почему бы и не полюбоваться, когда видишь зримое ее воплощение? Тиана явно попыталась переварить бред, который Герман решил выдать за умную мысль. Лежнев и сам не понял, почему его потянуло пофилософствовать. Должно быть, действительно, вид за окном какие-то такие мысли навевал. Девушка, не отвечая, уселась в кресло и принялась сосредоточенно рассматривать воронку, будто надеялась найти в ней то самое умиротворение, о котором говорил напарник. А вот Лорин даже пытаться не стал. Он взялся рассматривать комнату, точнее, разбираться с технической начинкой. Сразу же выяснился неприятный момент. Оказалось, что управлять многочисленными устройствами, которыми напичкана комната, кинары не могут. Как ни тыкал в сенсоры и экраны пилот, никакой реакции. — Это что, тонкое издевательство? — недоуменно поинтересовался парень. — Мы тут просто в тюрьме? — Герман неохотно оторвался от разглядывания, тоже потыкал везде пальцами, подошел к двери и попытался ее открыть. Бесполезно. Ну, блин, а я уже о них хорошо думать начал. Расстроился парень. Хотя, может, просто случайность? Герман, я понимаю, что тебе очень хочется думать, что это так, но обычно ты не столь оптимистичен, — укоризненно сказала Тиана. Мне вообще кажется, что ты относишься к хозяевам этого места... «Слишком снисходительно. Они тебе что, нравятся?» «Да как они могут мне нравиться или не нравиться?» — удивился Лежнев. «Я просто пытаюсь не быть параноиком. Хотя вот сейчас это стало сложнее, да». «А я вот ничуть не удивлена». Гордо задрала нос Тиана. «Нужно было взять больше оружия. Вот как мы отсюда будем выбираться?» Ты даже меч свой оставил и меня отговорил косу брать. Про меч Герман и сам долго сомневался, но так и не решился его взять, решил не провоцировать. Вдруг их станут обыскивать и отберут. Уж очень он привык к этому бесценному инструменту, не хотелось потерять. С другой стороны, каждый раз, когда я оказывался без меча, случалась какая-нибудь пакость, и оказывалось, что без него вот прям никак, — рассуждал Герман. Сам понимал, что это суеверие, но ничего не мог с собой подделать. И все-таки меч он не взял. Единственное оружие, кроме нейродеструктора, которое он себе позволил, — это джедайская перчатка, на всякий случай. «Дверь мы, если что, выбьем», — сказал Лежнев. «Но я думаю, пока не торопится». «Кусто, у тебя все в порядке?» «Ничего плохого не происходит», — ответил тихоход. «Ко мне не подходит». Но вокруг так и висит вражеский флот. Следят, чтобы я не безобразничал, наверное. — Ладно, будем пока ждать. — Тяжко вздохнула Тиана. — Может, мы действительно зря панику поднимаем? Герман видел, что подруга на взводе. Да и Лорин нервничает. Надолго нас не хватит, признался себе Лежнев. Просто терпение закончится. И так невооруженным взглядом видно, что оно на донышке. Технофанатики, наверное, это тоже понимали, потому что прошло меньше часа, прежде чем дверь открылась. Знакомая троица с бесстрастно отстраненным видом вошла в комнату. Девушка-переговорщик объявила. «Предварительные выводы сделаны. Пожалуйста, следуйте за нами. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выказала желание пообщаться с вами лично». Скажите почему аппаратура в комнатах не реагировала на попытки ей воспользоваться. Герман решил все-таки поинтересоваться. Ответ получил после короткого и, как ему показалось, неловкого молчания. «Приношу извинения. Я должна была объяснить, как ей пользоваться», ответила, наконец, сопровождающая. «Устройство в комнатах временного размещения реагирует на голосовые команды. Эта функция...» позволяющее ими пользоваться тем, кто не имеет специальных имплантов. Я должна была об этом сказать, но не подумала, потому что для местных жителей это очевидно. Пленники переглянулись с досадой. Можно ведь было и самим догадаться, Лежнев даже поморщился мучительно от злости на себя. Додумался, блин. Чуть дверь не начал выбивать от ужаса, что нас заперли. И как бы мы выглядели... Нет уж, лучше сразу все спрашивать. Скажите, а вы являетесь людьми или искусная имитация? Герман решил не стесняться. Мы являемся людьми. В голосе девушки проскочило легкое удивление. Почему вы предположили обратное? «У вас слишком ровные, бесстрастные выражения лиц и плавные движения. А еще вы довольно сильно похожи друг на друга. Вот у меня и возникли подозрения. Прошу прощения, если это предположение вас оскорбило. Я не нарочно». «Мы похожи друг на друга, потому что были рождены в одной партии, и генный материал для зачатия был использован один и тот же, — пояснила девушка». Герману почему-то показалось, что она все-таки немного обиделась на предположение. Хотя он был не уверен. Попробуй распознай, что они думают. Лица-то все равно как у андроидов. Еще одно путешествие на лифте. Герман даже успокоился, немного наблюдая космические красоты. Путешественников вознесло куда-то совсем высоко над планетой. Однако одним лифтом путь не закончился. Пришлось еще довольно долго идти ножками. Здесь оказалось многолюдно. «Я смотрю, переделка себя в робота тут все же не слишком популярна», — подумал Герман. «Действительно, сильно модифицированных граждан почти не встречалось. Самое популярное изменение у встреченных технофанатиков — искусственные глаза. Или даже только один глаз, но в основном прохожие выглядели как обычные люди. И у всех одинаково бесстрастные лица. От этого становилось не по себе. Снова вспомнилась аналогия с ожившими восковыми фигурами из музея. — Нет, я понимаю, у них тоже импланты, которые гасят эмоции, как ваши симбионты, — тихонько шепнул Герман на ухо Тиане. — Но у Кинаров нет этой повальной кирпичерожисти. — Интересно, почему так? — Просто ты обычно видел Кинаров во время потрясений, — Герман, — шепнула девушка, — или сам эти потрясения инициировал. Сильные эмоции симбионты не гасят полностью, а лишь ослабляют. А здесь ты пока ведешь себя слишком покладисто, вот они и ведут себя, как привыкли. — Ну, спасибо, — фыркнул Лежнев. — Ты меня каким-то чудовищем представляешь. Пеший переход, наконец, закончился. Гостей завели в актовый зал. Возможно, у технофанатиков подобные помещения назывались как-то иначе. Но у Германа возникли именно такие ассоциации. Актовый зал, как в школе. Не слишком большое помещение, пол на одном уровне, сцена на невысоком помосте, перед сценой полукругом установлены кресла. Послов сразу вывели на сцену, где уже стоял конферансье. «Ну а кто еще может стоять на сцене?» «Уважаемые представители цехов, теперь вы можете лично задать вопросы представителям биологической ветви, которые пришли просить о помощи», — торжественно произнес ведущий. «Мать его!» — расстроенно подумал Лежнев. «Мы тут как Деды Морозы на детском утреннике». Терпеть не могу публичные выступления, да еще без подготовки.